играет на нем барашки белеет через деревья дом доктора дубовые колоды вделаны на века стены крепость водоемы хранятые в жары студеную зимних дождей воду продал доктор свой крепкий дом и перебрался в новый из тонких досок в скворешник гробик а вот и доктор он стоит перед домиком неподвижно раскинув руки как огородное чучело. Ветер треплет его лохмотье. «Ветром занесло к вам, доктор, проститься перед зимой». «Да-да», — бросает он озабоченно, а его, кисель киселем, лицо продолжает смотреть кверху. «Зрение проверяю. Вчера отчетливо различала, сегодня шишек не вижу». Ветром позбивала. «Вы думаете? Но я и сучков не вижу»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 Помню про дядюшку что-то. Как про дядюшку? Как будто смешно, но у человечества, у нас, дядюшки не было. Такого положительного, с бородой честной, с духом-то земляным, своим, с чемоданчиком-саквояжиком, с пусть хоть и рыженьким, потертым, которым и книги расчетные, и пряники с богомолья, и крестики от преподобного, и водица святая, И хорошая плетка. Не понимаю, доктор. Может быть, это от миндаля с опиумом? Прищурился доктор хитро. Я про интеллигенцию говорю. Были в ней только полюсы, северный и южный. Стойте, ветра не бойтесь. Нам с вами ветер не повредит, не может повредить. Один полюс, хоть северный, высоты духа, рафинат. Они только тем и занимались, что из банкротства в банкротство, и дух испустили. Гнили сладостно, и в том наслаждение получали. Одну и ту же гнилушку под разными соусами подавали. Какое же, скажите, питание в гнилушке, хоть бы с фимиамами? А другой полюс, плоть трепетная и гнусная, тоже под соусами ароматными. Дерзатели, рвачи, стервецы. Эти ничего не подавали, а больше по санитарной части. Все долой, и хочу жрать, но под музыку, с барабаном. Жрать хочу всенародно и даже всечеловечно. А между ними болть колыхалась, молочишко снятая. Оно теперь понятно сквасилось и... А «Дядюшки-то и не было, которые ни туда, ни сюда». — А погоди, малец, тебя надо в бане выпарить, голову вычесать, рубаху чистую на тебя надеть. Вот тебе крестик от преподобного и букварь, и плетка на случай. Ядра-то не было. Молочишка-то всю посуду заквасила. Не понимаете? — Ага. Я эту формулу могу содержанием наполнить на двадцать томов с историческими и всякими комментариями. В лучшем случае у нас вместо дядюшки-то кузен был. А чего от кузена ждать? Рецептики у кузена всегда больше презервативного и ртутного характера. Он из варьете на две минуты к бабушке перед соборованием, потом к мадам Анго на утренний туалет, а там в кузине, а там стежками побалует и в клуб. Друзья дожидаются доклад об устремлениях послушать и подметки у него всегда протертые. Да, дядюшка, по нём скоро весь земной шар будет тосковать, ибо уж если ступит, знает, куда нога попадет. И в саквояже у него всегда свое. и в книжке у него все до нищему на паперте подано две копейки, а у кузена больше на манжетке написано «Полермо, метр до дотелю пять» и не поймешь, как и за что, да и пятели. Он потер глаза и принялся проверять по шишкам. Да, слабеют. Вчера дубовую дверь ночью ломали-лезли, да крепка. А окна, как видите, натриаршина, предусмотрено. Так они все мотыги и лопаты забрали. Так с культурой. Перед ком еще тащилось, а как передок со шкворня задний-то стан налетел. Хряп? Ну, звери сломали клетку. Змеи разбили стеклянный ящик. Я вижу, как он задыхается от ветра, пригибающего кипарисы, но уходить не хочет и к себе не зовет. Просит стоять за деревом, так не дует. Конечно, отвлеченности теперь страшно утомляют, но без них нельзя даже здесь. А теперь обобщение неизбежны, ибо итоги, итоги подводим. Решать надо. Вот вчера умер уже семнадцатый от голода. По третьего дня. В Алубке расстреляли 12 офицеров, вернулись из Болгарии на Филуге, по семьям стосковались. И я как раз видел тот самый автомобиль, как поехали расправляться, за то, что воротились к родине от тоски по ней. Сидел там, поэт по виду, волосы по плечам, как вороново крыло. В глазах его мечтательное, да одухотворенности, что-то такое не от мира сего. Героическое дерзание. Он в каких-то облаках пребывающий приказал, рабам приказал убить двенадцать русских героев, к родине воротившихся. «Стойте!» — подбежал ко мне доктор и схватил за руку. «Чего-то мы не учитываем. Не все умирают. Значит, жизнь будет идти». Она идет. Идет уже тем, что есть, которые убивают. И только. В этом и жизнь. В убивании. Телефоны работают. Убить? Убить? Едем. Торопитесь. Это уже вид функции принимает. Значит, ясно? Надо уходить. А надежда, доктор? А расплата? Функция, говорю. Какая может быть тут надежда? «Расплата укрепления функции. Мерси покорно. Гниение конституциональное. Вы имеете понятие о газоидальной гангрене? Вы не слышите этого шипения? Но слушайте. Почему вчера не были на собрании? Смотрите, могут и убить. Я вам сейчас». Доктор вытащил из какой-то складки заплат розовенький листок бумаги, затрещавший в ветре. «Стой, не дерись, сейчас выпущу. Читайте, на розовеньком-то. Явка обязательно под страхом предания суду революционного трибунала. Значит, вплоть до функции я не потому пошел, а выступал сам маэстро, ну, хоть маэстро функций, сам товарищ Дерябин. Раньше парнишка с Путиловского заводу наших профессоров пушил и учителям носы утирал». А они улыбались не небесприятности. А тут сам Дерябин. Все козыри ихние. Чтобы вся интеллигенция явилась. Она любит Голгофу-то. Но с ее вкусами-то и считаются. Ведь они-то, центр-то, психологи. Все перепоночки интеллигенции-то знают. Все и явились. С зубками больными даже. С катарами. Кашлю, что было, насморку. Они не являлись, когда их на борьбу звали. От дерябинах-то защищать и себя, и... Но тут явились на порку аккуратно, заблаговременно. Хоть и в лоскутках пришли, но в очках. Некоторые воротнички надели. Может быть, для поддержания достоинства и как бы в протест. Без сапог, но в воротничке. Но покорен. Доктора, учителя, артисты. Эти с лицом хоть и насмешливо независимым, но с дрожью губ. В глазах хоть и тревожный блуд и как бы подобострастие, но и сознание гордое, служение свободному искусству, кашлянет по-театральному, львенком таким салонным, будто на сцене, и испугается, будто поперхнулся. «Товарищ Дерябин в бобровой шапке, шуба в накидку, лисья» как у Пугачева. Но у него хорьковая шуба. Ну да, у него и хорьковая есть. А тут в лисьей. Фигура. Или мясник он был, или в борцах работал, а может быть и урядник. В хлебном селе такие попадаются. Широкорылый, скуластый. Ноган на стол. О просвещении народа. Что уж он говорил. Ну да как зыкнет, так все и... Такие сикие за народную под кровь набили себе головы всяческими науками. Требую, раскройте свои мозги и покажите пролетариату. А не раскройте, тогда мы их раскроим. И наганом. В гроб прямо положил. Тишина. Ведь рукоплескать бы надо, а? Дождались какого торжества то торжества-то. Власть ведь, наконец-то, на просвещение народное призывает. Ведь бывало, самоеды как живут, или как свободные американцы гражданские праздники празднуют, и как отдыхают, и развлекаются, через волшебный фонарь народу показать, тщились. Как бы хоть кусочком своего ума знания мозга поделиться, на ушко шепнуть. Из-под полы за двадцать верст по грязи бежали, показать истину-то как пытались. А тут... Все мозги требуется показать, а? И как будто недовольны остались. Не то чтобы недовольны, а потрясение. Готовность-то изображают, а в кашле-то некоторая тень есть. Но когда пошли, подхихикивали. А доктор один шуталов и говорит. А знаете, мне это нравится. Почвенно. А главное, непосредственность то сколько. Душа народная пробуждается. Переварка. Рефлексы пора оставить, не угодно ли в черную работу. И за товарищем Дерябином побежал, ручку потрясти. Что это? Подлость? Или от благородного покаяния? В помойке пополоскаться? Ведь есть такие. Зовут полоскаться и претерпеть. Поклонимся голоте бесстыжей и победим помойкой. Чем мы покажем любовь к народу. Правда, у таких головы больше редькой. Но если и редька начнет долбить и терзаться, простим-простим и притерпим так источимся в страдании сладостном. Вот она, гнильто мозговая. Ну, с таким материальцем только в помойке и полоскаться. Во что Прометей-то? то прославленный, вылился. В босика? На сладостной голгофе помойки, самозабвенно истекающего любовью. К зверям бы ушел.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 здешние это, конечно, и не поймут, мавры -то. А вот бы господам журналистам-то бывшим. Они ведь все по журналистике до да кровопуска-то. Интересно, когда они один на один с собой. Не волк же они, или удав, когда пожрет, только бурчание свое слушает в дремоте. Если у них человеческое что-то имеется, не могут они, когда перед зеркалом с глазу на глаз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 Речами засыпают, песочком красным. так такие и не возмерится. О, как возмерится. До седьмого колена возмерится. Вот об этом во сне мне было. Те не задавят. Эти здешние что? Но и они наводят на выводы. Вчера иду по мосту. Трое звездоносцев обгоняют. В лыках витязей. В издевке-то этой над давним нашим. Когда лыком...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 «Что же, уходите?» Он провожает меня, доводит до бассейна и останавливает. «Тут потише. Я уж в свой склеп-то и не зову. Да и все прибираюсь, бумажки какие. Да, я вчера кука читал про дикарей и плакал. Живот болел от коллеги на пирожка. Милые дикари святые тоже угощали кука человеченкой. От радушия угощали по помедвежье». И ящерицу на жертвенном блюде подали, Как эти горы, святые в неведении своем. Горы, падите на нас, холмы покройте. От них уходить жалко. Хожу по садам, каждое деревцо оглядываю, прощаюсь. Скверно, что так с трупами валяются там неделями. И кладбище гнусное на юру ветрено. Эту вот руку. Собаки обгрызут. Ведь все же химия, доктор. А неприятно. Эстетика-то стоит чего-нибудь. Вон художник знакомый говорит. Лучше бы хоть удавили. Приказали плакаты против сопняка писать. Вошей поярче. Пролетариату изобразить. Написал пару солидных. Заработал фунт хлеба. Да дорогой детям отдал. Не могу, говорит, от этого кормиться. Нет, не говорите. Море-то, море-то каково. И блеск, и трепет. У Гоголя недавно где-то. Сколько прекрасного было. Ах, на пароход бы сейчас. Где-нибудь в Индийском океане. Куда-нибудь на Цейлон пристать, в джунгли. В леса забраться. Храмы там заросли. В зеленой тишине дремлет. И Будда. Огромный в зеленом сумраке. Жуки лесные ползают по нем, райские птицы порхают. То на плечо к нему сядут, то на ухо, чирикают про свое. И непременно ручеек журчит. А он, давний-давний, с длинными глазами, смотрит смотрит бесстрастно. Я на картинках его таким видал. Чувствуется, что он все знает и все молчит. Не мелкое, гаденькое. Несконечное, невеликую силу четыреххвостки или диктатуру пролетариата, который звуками воздух отравляет, а все знает. Стать бы перед ним вот так вот, с книгами со всеми в голове, что за целую жизнь прочитал, с муками, какими накормили, и он бы все понимал. И сказать только глазами, руками так. Ну что? как сдумай то ты со своей своей а он бы не ресничкой зрячий и мудрый камень вот так подумаю и не страшно ничего не страшно мудрый камень и вниду в он хоть бы полчаса для внедрения в сущее ведь я теперь уж кипарисом молюсь горам молюсь чистоте ихней и будьте в них Если бы я теперь, теперь миндали сажал, миндальному бы богу молился. Ведь и у миндаля есть свой бог, миндальный. Есть и кипарисный, и куриный, и все в лоне пребывает. Там бы у подножия и скончать дни, упереться в него глазами и отойти с миром. Может быть, тайну ухватишь и примиришься?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 муку свою рассасывать, барыню с перехватом. Ужас в том, что они-то никакого ужаса не ощущают. Ну какой ужас у бациллы, когда она в человеческой крови плавает? Одно блаженство. И двоится, и четверится, ядом отравляет и в яде своем плодится. А прекрасное тело юного существа бьется в последних судорогах от какого-то подлого минингита. Оно.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 он машет рукой мы не встречались больше